Разговоры в тени четыре. Мацехатла? Да, это я, господин. Дозволишь говорить? Конечно. Сегодня утром к берегу пристали лодки. Беженцы. Четлане с серой воды. Просили разрешения поселиться здесь, в черном урочище. И что ты сказал им? Как ты и учил, господин. Сказал им, что по воле и мачата и в черном урочище чужие роды более селиться не могут. Сказал, что они могут выбрать любое... Другое свободное место на Великой реке, если признают власть Ицкагани. Сказал, что милостивый Ицкагани может помочь им с Маисом для посева за небольшую долю. Ты все верно сказал. Но, видимо, у тебя есть вопрос, раз ты пришел ко мне. Воистину, ты прозорлив, господин мой. Дело в том, что беженцы из рода Большой Капибары, а у нас уже живут их сородичи. Вот я и подумал, не расстроятся ли они, если мы прогоним их родню». Может быть, наши капибары захотят принять к себе пришлых? Может быть, но... Зачем это нам? Мне? Не понял? Черное урочище велико и богато Мацехатла. Здесь поселилось немало чатландских родов. Но все они чтут меня, потому что я и мои люди достаточно сильны и мудры, чтобы защищать их, заботиться о них. Если беженцы поселятся у своих сородичей, они будут благодарны и мочать и больших капибар. Они сделают его сильнее. Мне это совсем не нужно. А вот если они поселятся в стороне, если примут от меня зерно, то и будут благодарны мне, и сделают сильнее уже меня, меня и тех, кто верно служит мне. Теперь я понимаю, владыка. Как ты сказал? Прости, если я позволил себе лишнее, но разве не должен предводитель, которому служат вожди и мочата, величаться владыкой? Не думаю, что в крыле с тобой согласятся». «Когда ты слушал мнение крыла, мой господин, кто вообще его слушает?» «Верно. Да не совсем. Власть владыки освещает змей». «Для меня все равно ты, владыка Ицкагани. Власть должна быть в руках достойного. Такого и боги поддержат». «Неужели ты жрец, Мацехатла? Я и не знал, что у меня в помощниках ходит священная особа». «Прости, господин, я не должен был говорить такие слова. Если я навлеку гнев богов, то пусть он пойдет только на меня». Но я очень хотел сказать тебе это. Не переживай, мой друг. Не думаю, что боги прогневаются на тебя за сказанное от сердца. Богам интересны не слова, а дела. Пауза. Кстати, о делах. У меня есть для тебя задание. Задание, выполнив которое, возможно, ты сможешь называть меня владыкой. Не скрываясь и не стыдясь. Я готов. Но ты сам говорил. Змей? Что змей? Всего лишь божок владычного дома, что он перед волей богов, создавших целую державу, с городами, которыми восхищаются все, и армиями, которых все боятся. Ты Апурепича, господин? Ты решил принять предложение шпиона из Цинсунцанна? Так ты слышал наш с ним разговор. Прости, но я боялся оставить чужака наедине с тобой, и находился неподалеку. Что ж, тем меньше тебе надо объяснять. Господин мой... — Ты уже решил подчиниться земле Цинцунсан? Поверил их словам? — А что тебя смущает? — Пурепича подчинили себе огромные земли на севере. Многие племена теперь служат им, платят дань, посылают своих людей на работы. Ты хочешь, чтобы читлане также начали жить? — Земля Цинцунсанна очень далеко, за Великой, за горами. Обезьяна тоже хотела съесть сладкий плод, да тот рос на другом дереве. Они думают, что подчиняют нас, Мацехатла. Пусть думают. Я им буду только поддакивать, буду говорить, что служу их владыке, может быть, изредка посылать дары. Но на самом деле, здесь, на Великой, будет только один хозяин, и это буду я. Но мне нужна их поддержка. Нужно благословение Кури Кавери. Тогда змей для меня будет никто. И никто не оспорит мою власть, поддержанную владыкой и жрецами Ценсунцанна. «А какое дело ты хотел поручить мне, владыка?» «Поезжай в излучное к Насатому Интонуаке». Я дал ему совет, который может способствовать великим переменам. Велел закрыть серую воду для торговцев. Думаю, если крыло долгое время не сможет продавать маис, то вскоре там начнутся проблемы, и владычный дом постарается усмирить насача Тут-то я и появлюсь, чтобы защитить обиженных. Кто осудит меня, если я окорочу недоноска, вернее его родню?» «На моей стороне будет все. Сила, справедливость, поддержка правителя Цинсунцанна, благословение солнечного курика Вере. Посмотрим, кого предпочтут в роли владыки Четлани». «Мой господин». «Ах да, во всем этом есть одно слабое звено. Итануака. Я не верю ему до конца, поэтому и не посвящал его в свои планы. Мне кажется, он может что-то делать за моей спиной. И я хочу это знать. Поезжай в излучное». Скажи, что ты проводник каравана с маисом. Когда его соберут, ты будешь вести лодки. Но на самом деле, ходи и слушай. Ты это замечательно умеешь делать. Узнай, что делает Энтонуака. Исполняет мое повеление или мутит воду. Я должен быть в курсе».